Роберт, 8 апреля, утро. Небо было хмурым, как мое настроение. Накрапывал небольшой дождик, что в общем-то было нам на руку. Зомби не любят сырость, значит должны меньше двигаться. Может спокойнее будут, нежит проклятое. Аста теребила в руках краешек Шахитки, а Альгис уже по третьему разу рассказывал старый анекдот, причем каждый раз все нервно смеялись. Помню, когда в первый раз ехал прыгать с парашютом, у некоторых похожее чувство было. У блокпоста нас ждали два бортовых «Мерседеса» и Land Rover Дискавери». Спрятавшись от непогоды под навесом, стоял Дог, «Линос» и еще несколько человек. У одного из них висел на плече новенький РПКМ с банкой на 75 патронов. Смотри ты мне, интересно, где они такое откопали? Вроде у нас в армии такого нет. Хороший пулемет. Практически тот же РПК-74М, только под патрон 762 на 39 если не ошибаюсь. Его сейчас на эксперт в этом калибре производит. Завистливо свистнул, мелькнула мысль, застрелить и забрать, жалко нельзя. Вышли сухо поздоровались, обсудили порядок движения машин, покурили напоследок и тронулись. Я сел к бандитам в джип, чтобы с замыкающей машиной связь была, а на заднем сиденье устроился док который демонстративно со мной не разговаривал. «Черт с тобой, золотая рыбка!» 10 километров до Каунуса проехали быстро. У въезда в город повернули направо. И по трассе, мимо того самого ресторанчика Тевинны, проскочили к мосту. По набережной, заставленной машинами, доехали до поворота на клинике и затормозили. Зомби на улицах и правда было поменьше. Даже в разбитых машинах не копались что уже стало привычной городской картиной. По всей видимости, зомби сохранили какую-то память, которая притягивала их к этим железным коробкам. Во время поездок по городу мы часто видели, как зомби копаются даже в салонах машин, словно уехать куда-то хотят. И рад бы в рай до грехи не пускают, как говорила моя бабка. Мы осмотрелись и вышли из машин. Отсюда пойдем двумя бортами. Грузовики подтянутся по вызову. У Линоса была с ними радиосвязь. Подошел к нашей машине. Ну что, господа, окропим землю красненьким. Окропим землю красненьким. Перефразированное выражение из кинофильма «Место встречи» изменить нельзя. Типун на язык. Айвор поплевал через плечо. Будем надеяться, что все по плану пойдет. Дай-то бог. Ладно, поехали. Работы впереди много. Раньше начнем, раньше закончим.